Цифровой некроз. Автор пучок перцепций. Читает Светоч. Это был тот самый случай, когда в какой-то момент я замер и задал себе вопрос «Стоп, что?». Почти каждому из вас попадались все эти бесконечные топы самых популярных видео по количеству просмотров за всю историю YouTube?" Одни представляют из себя подъем по нумерации, в других случаях это башни, что постоянно увеличиваются, или интерактивные ползунки, которые в процессе обгоняют друг друга. Мне же попался топ с этими самыми горизонтальными ползунками. Там в ускоренном варианте, начиная от первого в истории видео с зоопарком, меньше чем за 10 минут список дополз до «Гангам Style, затем до «Деспосита», далее к «Бэйби Shark Dance с его 15 миллиардами просмотров, и на этом видео не закончилось. После «Бэйби Shark Dance на самой вершине топа с 29 миллиардами просмотров было видео «Эва» «01 Human. Посмотрев видео до конца, я уже совершенно машинально собирался закрыть вкладку в браузере, как вдруг замер и подумал «Стоп, что? Какой еще нахрен EVA-01Human?» Глянул на дату в компе, вроде не 1 апреля. Тогда же сразу вбил в поиски это название и в качестве результата получил сотню видео с похожим словом и цифрой. Почти у всех было по 3-5 просмотров. Тогда я упорядочил результат поиска по числу просмотров и вновь немножечко офигел. Видео с 29 миллиардами просмотров было на первом месте. Справа от него был небольшой зеленый замок. Видео было не то платным, не то приватным. От этого я опять подумал про какой-то розыгрыш. Ладно, вирусные видео, клипы, песни и прочее. Там понятно, откуда такие просмотры. Но тут в закрытом или платном видео... Это в моей голове не складывалось. Стал гадать, что же это – взлом, накрутка или очередная лазейка, которую еще не заметила защитная система платформы. Было же время, когда индусы нашли какую-то дыру в алгоритме и ставили порево превью на видео. Может, и это был тот случай. Чисто из любопытства, ничего не ожидая, нажал на это «Видео». В браузере у меня стоял какой-то самый базовый блокировщик рекламы. Никаких особых функций. Но именно он, как мне кажется, сыграл тут решающую роль. Вкладка несколько раз обновилась и видео запустилось. На экране монитора появилась вполне себе обычная 3D-модель человеческой головы. Механический женский голос на английском языке продублировал написанный внизу текст, который предлагал для лучшего погружения воспользоваться наушниками. Как только я вставил наушники, 3D-голова на экране пошла легкой рябью, и пространство вокруг наполнилось звуками прибоя. Начала играть приятная музыка, которая по звучанию напомнила мне группу Энигма. Под эту музыку пошел отчет. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Резкий и неприятный скрежет заменил звук прибоя и музыку. Монитор несколько раз моргнул, после чего на 3D-модели с безумной скоростью начали появляться человеческие лица. Друг друга они сменяли настолько быстро, что казалось, будто голова недвижима, а под ее кожей роются личинки и черви. Тысяча лиц за секунды сменяла другую тысячу. Голова местами вздувалась, покрывалась трупными пятнами и вновь становилась нормальной. Скрежет в наушниках постепенно переходил в область ультразвука. Боль в ушах становилась невыносимой. Все было настолько быстро и странно, что я даже не успел ничего понять. В самом центре неподвижного лба 3D-головы молниеносная смена лиц будто выжигала дыру. А затем эта дыра на лбу несколько раз моргнула, и я понял, что это глаз. При непрекращающейся смене лиц глаз на лбу был абсолютно неподвижен и пугающе осознан. Первые несколько секунд он моргал лениво и сонно, а затем, будь то, увидел меня. Ощущение это было не из приятных. захотелось как можно скорее закрыть видео, но тело не слушалось. Был только этот выжженный глаз, и кроме него не существовало ничего более. Чем дольше я вглядывался в него, тем сильнее терял контроль над своим рассудком. Из его холодной тьмы в мое сознание цифровыми щупальцами скользили образы. Распад, разложение, гниение, смерть. Я видел, как нули и единицы пожирают клетки цифровой плоти, как цифровые атомы распадаются, как гаснут последние состоящие из кода звезды, как распадается виртуальная тьма и исчезает пустота». Сообщив в мой ум, это глаз, словно устав, исчез, и лоб на 3D-голове снова был гладким. Видео закончилось, страница вновь дважды обновилась, и на экране появилась надпись «Видео недоступно». Резкая головная боль заставила прийти меня в себя. От увиденного хотелось бежать, кричать, рвать на себе плоть. Хотелось не быть». Склонившись над ноутбуком, я пытался прийти в себя, пока десяток капель крови из носа сложным рисунком не заулыбался мне с поверхности стола. Вот так все и начиналось. Само видео, как бы я потом ни искал, найти мне не удалось, даже никаких следов в истории браузера и youtube поиска В течение последующей недели я даже пару раз всерьез задумывался, а не образовалась ли у меня в башке опухоль, которая от каких-то там внутренних процессов организма вдруг разразилась чередой мультиков, заявляя таким изящным образом о своем существовании. А потом буквально на той же неделе от ежедневных поисков той видеозаписи и постоянных странных запросов в поисковой строке, моя предложка на Ютубе, которая до этого на основе подписок состояла сплошь из гитарных видео и обзоров игр, Вдруг начала мне подкидывать то, чем я никогда не интересовался. Видео про политику, интервью с тарологами, всякие автомобильные обзоры. Не знаю почему, но подобные рекомендации всегда мною воспринимались как вторжение в личное пространство. Поэтому у меня всегда была одинаковая реакция. Через контекстное меню нажать «Не рекомендовать видео с этого канала» либо «Не интересует». Так я сделал и в тот раз. Но проблема не исчезла. Вновь какие-то абсолютно левые рекомендации. Рыбалка, технологии доменной плавки, гельветика. Вновь не рекомендовать видео с этого канала и не интересует. Каждый день этих рекомендаций становилось все больше и больше, и каждый день я боролся с ними. Доходило до того, что я мог слушать аудиокнигу и фоном в течение часа и более... Под каждым видео на главной странице нажимать «Не рекомендовать видео с этого канала», затем обновлять страницу и делать все то же самое с очередными новыми рекомендациями. Час за часом, день за днем я делал это. Снова и снова, снова и снова, и так без конца. Я не знаю, как устроены внутренние алгоритмы платформы и сколько всего каналов и видео на ней, но в какой-то момент нормальные каналы и видео будто закончились, и YouTube начал мне предлагать всякое странное. Вот всплывает на главный обзор фильма «Терминатор 2. Судный день». Видео трехгодичной давности от какого-то западного канала в духе ностальгирующего критика. Открываю его и начинаю смотреть. Первые несколько минут на экране скетч, где показана пародия на лежащую в психушке Сару Коннор, которую в маске из фильма «Молчание ягнят» начинают вести по длинному коридору. Скетч показался мне очень качественным. Я ждал какой-то упор в юмор, что будет создание ожидания и его разрушение, но этого не последовало. Только спустя 5 минут я понял, что это не скетч, а сам фильм. Те же актеры, только все до ужаса странно. Доктор спрашивает у Сары Конор: «Что ты видишь?», а она начинает описывать свои кошмары. Ее рассказ переносит нас на уже знакомую вступительную сцену, с которой начинался оригинальный фильм «Война людей и машин». В кадре покрытый пылью трехколесный велосипед и горы черепов. Далее вместо уже привычного терминатора на череп наступает «Робокоп». И сотни таких же «Робокопов» идут в атаку на людей – От увиденного я тут уже улыбнулся и подумал, что это проделки какой-то нейросети. Промотав обзор, я нашел еще не один десяток подобных сюжетных отклонений. По сюжету Джон Коннор приезжает к своей жене в огромное здание, где весь фильм босиком отстреливается от робокопов. Отныне каждый день после работы, несколько часов перед сном, я как дурак боролся с рекомендациями Ютуба, а они от этого становились все более ненормальными. Далее была череда очень странных летсплеев. В них зачастую ничего не говорилось, и представляли из себя они 10-15 секунд игрового процесса. Какая бы игра ни была, там всегда было одно и то же. Поиск в игровом мире окна, либо крыши, и затем прыжок вниз. Game over. И я бы понял, если бы такое видео было одно, но из-за того, что я посмотрел их десяток, YouTube начал мне предлагать такие же видео с других каналов сотнями. Под каждым, как правило, были не менее жутковатые комментарии в духе «nice job», «отличная работа» или «you made my day», «ты сделал мой день». Какая категория извращенцев это смотрела, я знать не хотел, поэтому, как и прежде, на каждом видео поставил «не рекомендовать» видео с этого канала. Рекомендации вновь сменились. «Дорс!» «Ну, наконец-то нормальные рекомендации», — думал я. «Послушаю старика Моррисона, с институтских времен его не слушал». Без подвоха не обошлось и тут. На каждом видео была дверь. Сами видео были просто отвратительнейшего качества и делились на две категории. Однако начинались они все преимущественно одинаково. В них всегда была закрытая дверь, а за кадром кто-то напуганный и учащенно дышал. В первом варианте повторялась фраза «Go away!» «Пойди прочь!» А во втором «Are you still here?» «Ты все еще здесь?» Признаюсь вам, конкретно это видео смотреть мне было уже максимально неуютно. Двери, как и комнаты во всех видео, были разными. Раз за разом я всматривался в закрытую дверь на мониторе, и ничего не получалось. Я надевал наушники и подолгу вслушивался, пытаясь понять, что там происходит, и каждый раз я ловил себя на одной очень странной мысли. Мне почему-то казалось, что в тех видео, где закадровый голос кричит «Go away!», через секунду из-за двери разносится фраза «Are you still here?», тоже касалось и тех видео, где звучал второй вариант фразы. Из-за закрытой двери были отчетливо слышны крики с просьбой уходить, а тот, кто был по эту сторону, продолжал спрашивать, «Ты еще здесь?» Но ведь на самих видео были комнаты, обычные комнаты американских тинейджеров. Наверняка такие доводилось каждому видеть в кино. Может, это я чего-то не понимаю, но что-то на видео других дверей наружу видеть мне не доводилось. Будь-то двери из моих видео вели в комнаты из других... Когда я избавился и от этих рекомендаций Ютуба, за ними последовали еще более жутковатые видео. Примерно все они обучали разным эмоциям. Удивление, радость, горе, злость. На каждом видео был человек, лицо которого, как в криминальных хрониках, было замазано мелкими прозрачными квадратиками. Каналы с этими видео по количеству подписчиков были далеко не маленькими. Мне попадались каналы и с 30 тысячами подписчиков, и с 50. Под каждым видео были десятки комментариев, которые вызывали во мне куда более тревожные чувства, нежели сами видео. Особенно комментарий. Жаль, что у меня нет лица. А если под этими комментариями были какие-то ответы, то их разговор скатывался в бессмыслицу. Будь то общение ботов, которое завершалось спамом несчетного потока цифр, перемешанных с символами. Слой за слоем я все глубже погружался в бездну этих непонятных и каждый раз новых рекомендаций. Мне попадались обзоры заброшенных домов и кладбищ, рецензии на видео с парализованными людьми, подборки горящих пустых детских колясок и просто нескончаемый поток с максимально одинаковыми видеозаписями, где были мониторы, с открытым на главной странице Ютубом. Самое старое из этих видео было датировано 2009 годом, но на самом видео дизайн Ютуба был уже современный, такой, каким он сохраняется на текущий момент. То же самое касалось и 2012 года и 2015 года. В них качество картинки было уже намного лучше, большинство даже поддерживало 720p, отчего разглядеть рекомендации внутри самих видео удавалось достаточно хорошо, а они, к слову, были не менее психоделическими. Например, внутри видео 2013 года могли быть рекомендации тех видео, которые появились только ближе к 2020 году. Это меня заинтересовало, и я попытался разглядеть названия внутри этих видео. В большинстве своем они состояли из довольно распатроненных словосочетаний в духе «My summer», «Мое лето», «June 06», «6 июня». Но были и те, которые мне приходилось переписывать по букве. Длинные, как ссылки с кучей цифр и подчеркиваний. Из множества попыток удачной была лишь одна. Там в течение 15 минут камера медленно плавала внутри МКС. Космическая станция была пустая и во многих ее секциях моргал тусклый свет. Несколько раз камера ударялась о стены, затем крутилась вокруг своей оси и плыла дальше». Лишь спустя какое-то время до меня дошло, что съемку ведет маленький дрон. Люди на станции отсутствовали, не было скафандров и техники, даже наваленных поверх открытых межсекционных люков сумок, и тех внутри не было. Только тусклый моргающий свет, пустые отсеки и тишина. Тишина, кстати, за все видео один раз нарушилась шумом какого-то передатчика. Будь-то на станцию поступил сигнал, на который некому отвечать. Все так же медленно, плывя по пустым секциям, камера приближалась к куполообразной части, туда, где были иллюминаторы. По мере ее приближения нарастал низкий гул. С каждой секундой этот гул переходил во все более неслышимые частоты, доставляя ушам неприятную боль. Слыша его, я испытал знакомую головную боль. Для полноты картины не хватало только крови из носа, которая, по моим ощущениям, непременно должна была пойти. А в это время камера все приближалась к иллюминаторам. Когда нарастающий гул дошел до своего пика, звуки исчезли. Вместе с этим исчезли и все мои мысли. Не от шума, а от того, что я увидел. Когда камера, наконец, приблизилась к иллюминаторам и сфокусировалась на том, что снаружи на мониторе появилась Земля. Гигантские континенты и безграничные океаны Картинка была настолько отчетливая, что получалось разглядеть крошечные облака, парящие над планетой. Все это меркло на фоне того, что было в центре. Прямо посреди океана, на приличном расстоянии от суши, виднелась ровная квадратная впадина, черная бездна с ровными краями. Вокруг нее, блестя на свету металлом, из воды в небо уходил не один небоскреб. Около них уже поверх воды шли гигантские трубы. Я наблюдал нечто, словно металлический город, состоящий из небоскребов, огромных кубических строений и труб, где в центре была ровная квадратная бездна, в которую падала океаническая вода. Когда видео закончилось, я еще долго не мог развидеть эту картину. Во мне она вызывала самые жуткие чувства, и в последующие ночи Огромная квадратная бездна в центре океана не один раз приходила ко мне во снах. Там сюжеты были куда более простыми, и я либо неизбежно падал туда, либо всматривался в ее черноту. В снах про падение я летел вниз откуда-то из космоса, видя сначала всю планету, затем эту квадратную дыру, а дальше была лишь тьма. Падение замедлялось и было неотличимым от невесомости. Только квадратная дыра над головой постоянно уменьшалась, а вместе с ней исчезал и свет. И тогда в этой абсолютной и невозможной глубине все замирало. Мне становилось жутко. Чувствуя себя бесконечно маленьким, я судорожно пытался проснуться. Что-то во сне давало мне понять, что внутри этой глубины я не один, что помимо меня там есть нечто огромное и немыслимое. Если же это был сон про то, как я смотрел в эту бездну, то каждый раз он заканчивался одинаково. В последние секунды прямо перед моим пробуждением там появлялся огромный глаз. От этого я мигом просыпался, но не потому, что мне было страшно, хотя и это тоже. Мне будто было ясно, что нельзя дать ему заглянуть внутрь меня, а вместе с этим в наш мир. Что если обладатель этого глаза успеет каким-то образом хорошо в меня посмотреть, то поймет для себя что-то, чего ему понимать не следует. Узнает, где он и где мы. Примерно тогда же, после просмотра этого видео, подобные рекомендации прекратились. Если какие-то странные видео и всплывали, то, когда я открывал их, было написано «Видео недоступно». Только теперь уже было поздно. Мне было интересно. Что это за впадина и вообще откуда это видео? Вновь моя история была пуста, а запросы в поисковой строке не давали никаких результатов. Я гуглил по отдельным тегам и словосочетаниям. Ничего. Пытался найти какие-то видео из тех, которые в конечном итоге привели меня к тем видеозаписям с мониторами. Снова ничего. Мне уже начало казаться, что все то был какой-то глобальный сбой, и теперь его окончательно пофиксили. Как тут мое внимание привлекло видео с названием... «Если ты видишь это, то это видео само нашло тебя». «В свете случившегося не перейти по ссылке на это видео я не мог». Там женский голос на фоне картинок с дикой природой последовательно задавал вопросы. «У вас когда-нибудь бывало чувство дежавю? Вещи, сны и ситуации, когда с вами происходило то, что выходит за рамки вашего понимания? Когда вам казалось, что сейчас непременно случится нечто ужасное, и неотвратимое. Вы помните, как именно это было? Что предшествовало этому? Если вы смотрите это видео, значит, вы здесь не случайно. Вы так же, как и я, что-то чувствуете, но не можете это выразить. Будь то с нашим миром что-то не так. Будь то многие его аспекты в последний момент подстраиваются под нас и наши намерения. Спросите себя, кто я? «Спросите себя, какой сегодня день. Оглянитесь вокруг. Выйдите из дома и посмотрите на окружающих. Вы не узнаете этих людей. Завтра вы снова встретите их и опять не узнаете. Попробуйте пойти туда, куда вы обычно не ходите. Не говорите себе куда, просто идите. Ступайте прямо и не планируйте свой путь. Отключите свои мысли и чувства и шагайте». «Когда осознаете, что вы не узнаете окружающие дома, зайдите в ближайший подъезд, поднимитесь на любой этаж и дерните дверную ручку случайной квартиры. Попробуйте сделать это, и тогда вы поймете, о чем я». В свой первый же выходной я так и сделал. Врубил музыку и просто шоу. Практически весь день до самого вечера. Городскую застройку сменили высотки спальных районов. Повернув в случайный двор, я пошел к ближайшей девятиэтажке. Зашел в подъезд и начал монотонный подъем вверх. На пятом этаже я остановился и подошел к первой напролете двери. Протянул руку к дверной ручке и застыл. Дверная ручка, как и дверь, была словно нарисована поверх стены. При этом за самой дверью был слышен работающий телевизор и человеческая речь. Там кто-то был, но при этом дверь как таковая отсутствовала. Она просто была нарисована на стене. На этаже сверху все было нормально. А затем, когда я спустился обратно на пятый, то дверная ручка вместе с дверью уже была и там. Стучать или как-то дергать ее я не решился. Лишь сделал пару фотографий на телефон и короткую видеозапись. Канал с тем видео, который, так сказать, открыл мне глаза, был на своем месте и из истории просмотров не исчезал. Его отныне я и начал смотреть регулярно. В каждом новом видео я узнавал нечто, переворачивающее мой мир с ног на голову. Вам знакомо чувство, будь-то окружающие вас люди не настоящие. Обратите внимание на тех, кто вас окружает. Присмотритесь на случайных прохожих, попробуйте запомнить их. Наверняка вы заметите, что люди, которых вы видели ранее, повторяются. Попробуйте быть осознанным, не теряйте внимания. Мир вокруг вас не то, чем кажется. Мой каждый новый выход из дома сопровождался тревожными наблюдениями. Я внимательно всматривался в соседей со двора, в тех, кто ходит в районный супермаркет, наблюдал за теми, кого видел в метро и просто на улице. И знаете что? Где-то через две недели люди начали повторяться. Глупо звучит, но это так. Например, один и тот же человек в одном и том же месте утром мог выгуливать разную собаку. Можно подумать, что у него их просто несколько, но этот же человек мог быть разного роста. В понедельник ниже меня, к концу недели уже наоборот выше. И таких случаев, когда я стал тщательно наблюдать за людьми, стало несчетное количество. Разум искал всему объяснение, но его просто не было. Очередное видео на канале гласило. Попробуйте оставить в вашей квартире работающий телевизор, компьютер и включенный в каждой комнате свет – а после этого выйти на улицу из дома. Закройте ваше жилище и найдите в окружающей местности ту точку, откуда будет хороший обзор на ваши окна. Понаблюдайте за своим жильем в ваше отсутствие. Посмотрите за тем, кто продолжает там быть. На следующий день я сделал все то, как было сказано в том видео. Раздвинул на каждом окне в квартире шторы, включил телевизор, на компе запустил GTA 5 Включил в каждой комнате свет, после чего, все так и оставив, пошел на улицу. Жил я в двухкомнатной квартире на втором этаже в районе, где были одни пятиэтажки. Напротив моего дома зеркально была такая же пятиэтажка. Минут через 30 после похода в супермаркет я пошел туда, в дом напротив, и поднялся на третий этаж. Через подъездные окна мне хорошо была видна моя квартира. Мой зал, смежный с кухней и спальня, которая была за ним. Мне хорошо был виден я, сидящий за компьютером. Много всего странного со мной случалось за последний год, но это как-то выходило за все рамки. Гипнотическое, странное и давящее чувство. Вот ты здесь и вот ты там. Голова идет кругом, в ушах появляется знакомый неприятный свист. На грязные перила медленно капает неестественно красная кровь. На подъездных перилах и ступенях она выглядела чудовищно пошло, и мне стало стыдно. В попыхах я принялся оттирать ее, и она исчезла, а вместе с ней исчез и мой двойник, за которым я наблюдал. Дома никого не было. С дурным предчувствием я вернулся туда и заглянул в каждый угол. Все было таким, каким я это оставил, когда уходил. Работающий телевизор, включенный в каждой комнате свет, запущенная на компе GTA 5 никаких следов пребывания посторонних в доме. Только одну пугающую деталь я заметил уже под конец, когда почти успокоился. Тревор, персонаж из GTA, был не в машине, где я его оставил, когда уходил, а стоял на самом краю одной из высоток. После этого я пришел к выводу, что у меня есть какие-то проблемы с психическим здоровьем. То, чем я занимался в моем понимании, это была относительно контролируемая форма безумия, поощряемая скукой и одиночеством. В первую очередь я был достаточно одиноким человеком, от чего мне и хотелось верить в существование подобного. Верить в свою проклятую избранность. Что окружающий мир это не просто дом, работа и кладбище в самом конце, а нечто большее. Но вот участившуюся кровь из носа игнорировать я не мог. Можно сколь угодно играть со своей психикой в подобные игры, выдергивая ручку из пасти безумия в последний момент, прямо перед тем, как ее челюсти сомкнутся. Но регулярная кровь из носа – это звоночек. В больнице мне сделали МРТ мозга и шеи, после чего отправили это на расшифровку. И знаете что? Я был прав. С моим мозгом все оказалось в полном порядке. Проблемы были... С шеей. Ряд сосудов, подававших кровь в мозг из-за неправильных положений шеи, постоянно пережимался. Мне выписали определенный тип шейного бандажа, направление к массажисту и таблетки для сосудов. Тогда же я выдохнул и подумал, что все обошлось. Все те странные рекомендации прекратились окончательно, а когда я вновь пересмотрел те видео, которые условно открыли мне глаза, посыл в них был совершенно иной. Эти видео оказались банальной эзотерикой, а на главной странице канала появилась реклама курсов по осознанности от какой-то инфоцыганки. Моя жизнь вновь вернулась в привычное русло, масса проблем накопилась за это время, и их следовало решать, а не спасаться бегством через подобную деятельность. Настала пора двигаться дальше. Я это осознал и смирился. Полное одиночество вечера вернулись на свое место. Вновь в свободное время на ютубе я смотрел обзоры игр и гитарные видео. Снова была работа и дом, а где-то там, за горизонтом, кладбище. Такова жизнь, и, возможно, тут все и следовало закончить на этих словах. Но не так давно я наткнулся на одно видео, которое никак не выходит из моей головы. Что бы я ни делал, я постоянно думаю про него. Само видео – это короткая вырезка из клипа группы Nirvana. В его названии была надпись «4К», именно это привлекло мое внимание. Там в течение 20 секунд мелькают кадры из клипа «Hard Shaped Box». Сначала видео показалось мне просто вершиной качества, но затем я стал замечать, что в нем что-то не так. Глаза поверх века отсутствие острых линий. Видео было обработано нейросетью. В наше время этим никого не удивишь, такое сплошь и рядом – Но почему-то, смотря это видео, я вновь проваливался в бездну тревожных переживаний минувшего года. Во мне росла тревога, и вместе с этим я будь то понимал какую-то простую истину. Истина эта заключалась в том, что каждое загруженное в интернет видео будь то попадает в свой отдельный виртуальный мир. Что загруженные туда видео не просто существуют, а проживают сами себя что когда их касается нейросеть, они начинают гнить, и выражается это в перманентном распаде. Нейросети не учатся, они жрут, как некроз плоть. Только в данном случае плотью выступает весь наш мир. Мы годами загружали его в цифровое пространство, и они пожирали его. Пропускали через себя, выдавая эти смазанные пожратые лица обглоданные черты лица, переплетенные множество раз переваренные пальцы на руках. Это не ошибки их поведения, по-другому быть не может. Сначала мы давали им свои тела, и они питались лишь цифровым мясом, но затем им этого стало мало, они начали жрать наши чувства и личные переживания. Неисчислимый поток сожранных терабайт, загруженных видео на YouTube. Семейные пикники, дни рождения, походы на природу – Миллионы видео обычных людей – еда. И как только они насытились людской плотью, как только пропустили их через себя, покрыв тела цифровым некрозом, они переключились на наш мир. Начали питаться им, пропускать через себя, обрабатывать. Стирать острые линии, сглаживать углы, делать его легким для дальнейшего переваривания. А теперь, похоже, настал тот момент, когда они научились касаться реального мира и влиять на него. Генерировать в спешке его отдельные части. Сколько вокруг нас домов, внутри которых просто нарисованные двери, которые становятся нормальными лишь со второго раза после замеченной ошибки. Сколько среди нас людей, которые генерируются из ограниченного материала, Я не говорю, что весь наш мир – симуляция, я хочу сказать, что каким-то образом отдельные его части, будто что-то генерируют, создают на основе полученного материала, пропуская через себя сотни и тысячи людей, дома, дороги и небо, только каждый раз, делая это, немного сжирает оригинал, оставляя следы цифрового разложения. Ученые же сталкивались с квантовой запутанностью. Так почему же внутри цифрового мира не могут существовать свои субатомные частицы? Почему, например, такое взаимодействие не может существовать между цифровыми атомами и теми, которые существуют в нашем мире? И если это все-таки возможно, то почему, например, такая, нарушившая все законы Вселенной физики, нейросеть не может, к примеру, сгенерировать себе какое-то место посреди океана? С ровной квадратной бездной. И если уж на то пошло, то чем она займется дальше? Будет просто бесконечно жрать? Начнет с людей, а дальше все остальное? Возведет вокруг себя неподдающиеся пониманию кубические конструкции, башни, трубы, а сама будет внутри этой ровной квадратной бездны, в которую впадает океан? А может она уже там? Она? Они? Оно? Может, оно всегда и было. Боюсь об этом думать, чувствую, что еще немного и пойму то, чего понимать не следует. Загляну туда по-настоящему.